Глава 35. Задержание. Не пойму, что тут у нас ночью творилось. Я крик услышал из дома Дьяковых. Ни один я слышал. Вся наша улица, все соседи разом с постелей повскакивали, на двор кинулись. Полковник Гущин и приехавшие вместе с ним в подмосковный город Дзержинск оперативники беседовали со свидетелем, соседом семьи Дьяковых по улице Силикатной. Сосед был пожилой, обстоятельный, но, видно, ночные события вывели его из душевного равновесия надолго. «В аду так орут, когда черти кожу дерут, ей-богу, никогда ничего подобного, чтобы женщина так кричала», Чтобы она, Лариса, вот так? Выскочил я на улицу. Тьма хоть глаз выколи и забор. Их не забор такой. Разве что увидишь. Но все-таки, что вы видели ночью?» Гущин настаивал. Свидетельские показания сейчас были очень важны. По прибытии в Дзержинск оперативная группа сразу столкнулась с проблемами. До приезда Гущина и его команды наблюдение вел местный участковый. Но у него в эту ночь, как назло, было несколько вызовов на места происшествий. Под утро он прибыл на Силикатную улицу и застал дом Дьяковых пустым, а соседей в великом страхе и брожении умов. Итак, что вы видели? Мысль об убийстве вам на ум пришла? Гущин помогал соседу Дьяковых. «Первонаперво, как же?» «Так Маша жене и сказал. Убили, а может, в дом влезли. Режут, грабят. Но как я на двор-то свой выскочил и к калитке кинулся? В общем, решил обождать не соваться. А тут и соседи повысыпали. Семёныч, что там? Кто кричал? Ну, собрались. Я подумал, были бы грабители то не выдержали бы, потому как огласка уже. А тут фары светят, скорая кондыхает и прямо к Дьяковым. Он-то машине ворота распахнул, но тогда я понял, не разбой там у них, а. Кто он? Назовите, пожалуйста, конкретно. Да старший сын Ларисы, Петр. Ох, и вид у него был. Он и в скорую к ним сел, когда ее наносил как санитары из дома выносили. Сначала это сердце пытались запустить этим самым, ну, разрядом-то, а потом понесли, а он за ней рыдает, как пацан. Сел туда с ней в скорую и ворота даже не закрыл. Вон они, гляньте, до сих пор настиж. И больше Петр Дьяков в дом не возвращался? Нет, вернулся около восьми утра. Я на дворе кур кормил, видел, как он по улице шел. Ну, сразу понял. Померла Лариса-то. Тогда она еще померла ночью, когда на носилках ее выносили. Не вытащили они ее, врачи-то. Не откачали. Ох, и лицо было у Петьки. Не видел я его таким никогда. А потом он собаку пошел хоронить. Лопату взял. Собаку хоронить? Утром? После того, как мать его отвезли в больницу? Ну да, я еще подумал. Чего это? Кто знает, что там у них было ночью. Крик такой, что стекла задрожали. Верите, я холодным потом с головы до ног облился. До сих пор забыть не могу. Вон руки дрожат. А что за собака у них была? Правда, что бойцовской породы? Спросил Гущин. Этот, как его? Буль. Ну, морда такая вся, как у гиены. Злой кобель. Чуть кто к воротам их подойдет, сразу кидается, лает. И куда Петр Дьяков пошел пса хоронить? Не знаю. Туда-куда-то, к гаражам. Сосед дяковых махнул в сторону железнодорожных путей. Хоть и утро было уже, а я побоялся спрашивать у него, что и как. Такой видок у него был, краши в гроб кладут. А потом он в машину сел и уехал. Какую машину? Две у них. Легковую он взял, серую Марк. На ней все Лариса в магазин да за пивом ездила. Лихо водила баба. А ворот то так и не закрыл он, словно и возвращаться не собирался. Заходи, кто хочет, бери все. А другого сына Ларисы Дьяковой что, не было? Гришки-то? Не видел я его. Нет, ночью там у скорой не было его, только Пётр, старший. А младший вон уж несколько дней не появлялся. И машины его, на которой он из химчистки бельё возит, мы с женой тоже не видали. А вообще обстановка в их доме какая все это время была? Так какая обстановка? Я ж говорю, заборище у них, не в щели же мне с улицы подглядывать. Свидетель пожал плечами. Жили как все, тихо. Ну, иногда поскандалят. В основном, покойница Лариса все сынов ему разуму учила. Попивала она шибко. А так ничего вроде. Жили своей семьей сепаратно. Химчистка у них вон была, значит, деньги имелись. Одевались, питались. Дом вон какой у них. Подвал в доме у них есть? А как же? У нас тут в частном секторе без подвалов нельзя, потому что огороды у всех. Что посадим, то и едим. — А женщины, молодой женщины, вы у них примерно неделю, две недели назад не видели на дворе? — Нет, не видел. Чего зря врать. Свидетель покачал головой. — Да Лариса-то и не позволила бы сынам баб водить домой. Вот так она их держала. Что скажет, то и выполняет. Волевая была, да крутая. Я бы сказал, недобрая. Но царствие ей небесное о покойниках плохо не говорят. Но это они из-за нее до сих пор в холостяках бегают. Уж больно командовать ими любила. Однако, прежде чем заходить с обыском и понятыми в пустой дом Дьяковых, полковник Гущин лично отправился в местную больницу, в морг, где по распоряжению следователя прокуратуры в спешном порядке шло вскрытие трупа Ларисы Дьяковой. То, что она умерла именно сейчас, когда они в своем расследовании, казалось, почти вплотную приблизились к... Нет, в такие совпадения полковник Гущин не верил. Отказывался верить. Разговаривая с соседом Дьяковых и другими свидетелями ночных событий на улице Силикатной, он был убежден, что Лариса Дьякова — одно из главных звеньев этой цепи, которую они только-только нащупали, убита. Кем? Собственным сыном? Решающее слово было за судебно-медицинской экспертизой о причинах ее смерти. Простите, но я не понимаю, зачем пороть такую горячку. Врач, проводивший авральное вскрытие, был измотан изол. «Неужели такой очевидный случай не мог подождать до завтра?» «Вы сказали, очевидный случай? Какова причина смерти Дьяковой?» Гущин все равно не верил. «Д-инфаркт. Обширный инфаркт миокарда. Сердце в клочья разорвалось. На почве застарелой ишемической болезни и неумеренного потребления алкоголя. Уровень его в крови умерший велик». Самая обычная смерть. Но мы подозреваем убийство. Вы уверены? Абсолютно уверен. Врач закурил. Что, я инфарктов не видел, что ли? Правда, у этого общая картина очень уж брутальная. Потом пьянство хроническое. Вот и результат. О своих подозрениях можете забыть. Это смерть вследствие естественных причин. Но свидетели в один голос твердят, что слышали ее крик. Бывает, в картину инфаркта как раз вписывается острые загрудинные боли. Врач затянулся сигаретой. Копию заключения я вам пришлю позже. Гущин вышел из здания больницы, плюнул в сердцах. Назад на силикатную. Возле дома Дьяковых уже ждали сотрудники местного УВД, эксперты, участковые и понятые соседей. А собака-то ихняя не бросится? Сдохла собака. Как так сдохла? И она тоже? Часть оперативников осталась во дворе осматривать гараж и хозяйственные постройки. Гущин после того, как вскрыли дверь, она была не заперта, просто захлопнута, Вошел в дом. Тяжелый какой запах. Что-то он напоминает. Что он напоминает? На террасе хаос и бардак. Осколки разбитой бутылки. Еще какое-то стекло. На столе на грязной клеенке закуска. Полосатый коврик сбит. Тут на полу лежала Дьякова, когда врачи скорой пытались запустить ее сердце. Кругом валяются обертки от игл, шприцы, пустые ампулы, клочки ваты. «Подвал! Здесь подвал! Вход со стороны кухни у лестницы!» — доложили оперативники. Когда Гущин спустился туда, он понял. Нет, не напрасно. Это тот самый след. Полы стены совсем недавно мыли, скребли. Мы возьмем образцы на наличие следов крови. Товарищ полковник, что там еще? Гущен намеревался осматривать этот подвал лично и очень тщательно. Возможно, именно здесь они, эта странная семейка и держали Марину Заборову. Если только, конечно, это и правда были они, те самые. В Дзержинском вд ждала свидетельница китаянка, последней видевшая Марину Заборову в тот день, когда в районе аэропорта Домодедова шел дождь, и та голосовала, стремясь поймать частника, а потом села в машину на глазах у свидетельницы. Только пока некого и нечего было опознавать. Лариса Дьякова умерла, машины во дворе отсутствовали, а сыновья... Товарищ полковник, он, синий фиат в начале силикатный, направляется сюда, прямо к дому. С поста по рации только что доложили. Полная готовность. Солнечный свет улицы после сумрака подвала показался гущену резким и неприятным. Синий Fiat пикап с надписью на борту «Уют и комфорт» въехал в настежь раскрытые ворота. Из машины выпрыгнул молодой парень, смуглый брюнет в кожаной косухе. Мгновение. Всего лишь одно мгновение он в полной прострации взирал на дом, на приближавшихся со всех сторон к машине оперативников, а потом вдруг крикнул что-то хриплое, нечленораздельное, кажется проклятие и... «Стой! Будем стрелять!» Григорий Дьяков, забыв о том, что ворота за его спиной открыты, бросился через весь двор к сараю, что вплотную был пристроен к забору. Видимо, хотел вскочить на крышу, а оттуда сигануть на соседний участок. Но это был глупый и заведомо проигрышный маневр. Оперативники стащили его вниз, скрутили. «Менты! Добрались все-таки! Менты, сволочи! Все равно ничего не скажу, слышите вы!» Он хрипел, выплевывая из себя ругательство. «Скажешь, сынок?» Гущин на своем веку видел много задержаний. «Все скажешь, и прямо сейчас. Ну-ка, давайте его туда, в подвал. Там осмотр еще не закончен».